Глава 2. Изменения в естественном состоянии. Изменчивость, индивидуальные различия, сомнительные виды, широко расселенные, распространенные и обыкновенные виды наиболее изменчивы. В каждой стране виды больших родов более изменчивы, чем виды малых родов. Многие виды больших родов сходны с разновидностями в том, что представляют очень близкое, но не одинаковое сродство друг с другом И имеют ограниченное распространение. Прежде чем применить выработанные в предыдущей главе общие основания к организмам, находящимся в естественном состоянии, мы должны вкратце рассмотреть еще вопрос, подвержены ли эти последние изменениям. Для надлежащего изложения этой темы потребовалось бы привести длинный перечень сухих фактов, но я отложу это до другого позднейшего труда. Не стану я обсуждать здесь и различные определения, которые были предложены для термина «вид». Ни одно из определений не удовлетворило всех натуралистов. И однако, каждый натуралист смутно понимает, что он разумеет, говоря о виде. Вообще под этим термином подразумевается неизвестный элемент отдельного творческого акта. Термин «разновидность» также трудно поддается определению, но здесь почти всегда подразумевается общность происхождения, хотя ее только очень редко можно доказать. Имеем мы еще так называемые уродства, но они нечувствительно переходят в разновидности. Уродством, я полагаю, считают значительное уклонение в строении, обыкновенно вредное или бесполезное для вида. Некоторые авторы употребляют слово вариация как технический термин и разумеют под ним изменения, непосредственно обусловленные действием физических условий жизни. Вариации в этом смысле считаются ненаследственными, Но кто поручится, что карликовые формы раковин в опресненных водах Балтийского моря, или такие же формы альпийских растений, или более густой мех северных животных, не будут в некоторых случаях наследоваться по крайней мере в нескольких поколениях? А в таком случае, я полагаю, эти формы можно было бы назвать разновидностями. Сомнительно, чтобы такие внезапные и значительные уклонения в строении, как те, которые иногда попадаются у наших домашних рас, в особенности у растений, могли непрерывно размножаться в естественных условиях. Почти каждая часть органического существа так прекрасно прилажена к сложным условиям его жизни, что кажется столь же невероятным, чтобы она внезапно возникла такой совершенной, как невероятно предположение, чтобы какой-нибудь сложный механизм был изобретен человеком прямо в своей самой совершенной форме. У домашних животных возникают иногда уродства, вполне похожие на нормальное строение других, совершенно не сходных с ними животных. Так свиньи иногда рождались чем-то вроде хобота. И если бы какой-нибудь дикий вид того же рода нормально обладал хоботом, можно было бы заключить, что этот хобот явился первоначально как уродство. Но до сих пор, несмотря на тщательные поиски, мне еще не удалось найти случая возникновения уродств, сходных с нормальным строением близких форм, а только такие случаи имели бы прямое отношение к рассматриваемому вопросу. Если бы подобные уродства и возникали в естественном состоянии, и могли бы даже воспроизводиться, что случается далеко не всегда, то и при этом даже, поскольку они представляют редкие и совершенно изолированные случаи, их сохранение было бы возможно лишь при исключительно благоприятных обстоятельствах. Сверх того. В первом же и в последующих за ним поколениях они скрещивались бы с обыкновенной формой, и вследствие этого их ненормальный характер неизбежно исчезал бы. Но в одной из последующих глав я вернусь к рассмотрению случаев сохранения и упрочения единичных или случайных изменений. Индивидуальные различия. Многочисленные незначительные различия, появляющиеся в потомстве, несомненно, или, предположительно, происходящим от общих родителей и наблюдаемые у особей одного и того же вида, обитающих в одной и той же ограниченной местности, могут быть названы индивидуальными. Никто, конечно, не станет утверждать, что все особи одного вида отлиты как бы в одну форму. Эти индивидуальные различия крайне для нас важны, так как они часто наследственны, как всякому известно. Они доставляют естественному отбору материал для воздействия и накопления, подобно тому, как человек накопляет у своих домашних животных и культурных растений индивидуальные отличия в каком угодно направлении. Эти индивидуальные отличия обыкновенно касаются частей, которые натуралисты считают несущественными. Но я мог бы привести длинный перечень фактов в доказательство того, что и части, которые должны признать существенными, все равно с физиологической или систематической точки зрения также иногда изменяются у особей того же вида. Я убежден, что самый опытный натуралист изумился бы многочисленности случаев изменчивости даже самых существенных частей строения, случаев, которые он мог бы собрать на основании авторитетных данных, подобно тому, как я собирал их в течение длинного ряда лет. Не следует забывать, что систематики не с особенным удовольствием встречают примеры изменчивости в существенных признаках, и что найдется немного людей, которые стали бы тщательно изучать внутренние и существенные органы и сравнивать их у многочисленных экземпляров одного и того же вида. Никто, конечно, не ожидал бы, чтобы разветвление главных нервов при самом отхождении их от большого центрального узла у насекомого могло представлять различия у представителей одного вида. Можно было бы предположить, что различия такого порядка осуществляются только медленно и постепенно. И тем не менее, сэр Леббок показал такую степень изменчивости этих главных нервов у кокус, которую почти можно сравнивать с неправильным ветвлением ствола деревьев. Можно еще прибавить, что этот глубокомыслящий натуралист показал, что и мускулы у личинок некоторых насекомых далеко не отличаются однообразием, Иные авторы вертятся в порочном круге, утверждая, что существенные органы никогда не изменяются, так как сами они практически считают существенными, в чем некоторые натуралисты честно признаются, те органы, которые не изменяются. Становясь на подобную точку зрения, конечно, невозможно найти ни одного случая изменения существенной части, но со всякой другой точки зрения найдется много тому примеров. Существует одно обстоятельство, находящееся в связи с индивидуальными различиями и крайне загадочное. Я разумею существование так называемых многообразных протеинов или полиморфных родов, в которых виды представляют необычное количество изменений. Относительно большинства этих форм, едва ли два натуралиста сойдутся во мнении, куда их отнести – к видам или к разновидностям. К их числу можно отнести – Рубус, роза и Arachum, между растениями и некоторые роды насекомых и плеченогих. В большинстве полиморфных родов некоторые виды представляют постоянные и определенные признаки. Роды полиморфные в одной стране за малыми исключениями полиморфны и в других странах, тоже применимо, судя по раковинам, и к организмам предшествовавших эпох. Эти факты крайне загадочны, так как, по-видимому, заставляют предполагать, что этот род изменчивости не зависит от условий существования. Я склоняюсь к предположению, что по крайней мере в некоторых из этих полиморфных родов мы встречаемся с изменениями, которые и не полезны, и не вредны для вида, и которые вследствие этого не были подхвачены и превращены в определенные изменения естественным отбором как это будет показано в дальнейшем. Особи, принадлежащие к одному виду, нередко, как всякому известно, представляют большие различия в строении, независимо от изменчивости, как, например, у двух полов разных животных, у двух или трех каст бесплодных самок или рабочих насекомых, и в незрелом, и личиночном состояниях многих низших животных. Известны также случаи диморфизма и триморфизма у животных и растений. Так, например, мистер Уоллес, обративший в последнее время внимание на этот предмет, указал, что самки некоторых видов бабочек малайского архипелага регулярно появляются в двух или даже трех резко различающихся формах, не связанных промежуточными разновидностями. Фриц Мюллер описал аналогичные, но еще более удивительные случаи у самцов некоторых бразильских ракообразных. Так, например, самцы теннес регулярно встречаются в двух различных формах. У одной сильные и различные формы клешни, у другой усики гораздо обильнее усажены обонятельными волосками. Хотя в большинстве этих случаев две или три формы как у растений, так и у животных в настоящее время не связаны промежуточными ступенями. Возможно, что некогда они были ими связаны. Так например Уоллес описывает такой случай. Известный вид бабочки на одном острове представлен целым рядом разновидностей, связанных промежуточными звеньями, а крайние члены этого ряда очень похожи на две формы близкого диморфного вида, обитающего в другой части Малайского архипелага. То можно сказать и относительно муравьев, у которых некоторые касты рабочих совершенно не похожи друг на друга. Но в иных случаях, как мы увидим дальше, Касты связаны разновидностями, представляющими очень тонкие переходы от одной к другой. Тоже заметил и я у некоторых диморфных растений. Конечно, с первого взгляда нельзя не изумляться тому факту, что та же самка-бабочка оказывается в состоянии производить одновременно три различных женских и одну мужскую форму. Или что одно и то же гермафродитное растение приносит в одной и той же коробочке семена трех различных женских и трех или даже шести различных мужских форм. Тем не менее, это только более резкие случаи самого обыкновенного явления, то есть рождение самкой особей двух полов, иногда отличающихся друг от друга самым поразительным образом. Сомнительные виды. Формы, в значительной мере имеющие характер видов, но настолько сходные с другими формами, или так тесно связанные с ними промежуточными ступенями, что натуралисты не склонны признавать их за самостоятельные виды, в некоторых отношениях особенно для нас важны. Мы имеем все основания думать, что многие из этих сомнительных и тесно между собой связанных форм уже с давних пор сохраняют постоянство своих признаков, насколько нам известно, столь же давно, как и хорошие и истинные виды. На практике, Каждый раз, когда натуралист в состоянии связать какие-нибудь две формы промежуточными звеньями, он признает одну из них за разновидность другой, считая наиболее обыкновенную, а порой и только ранее описанную, за вид, а другую за разновидность. Но имеются случаи, которых я не буду перечислять, когда возникает значительное затруднение при разрешении вопроса «Имеем ли мы право признать известную форму за разновидность другой?» хотя бы они были тесно связаны промежуточными звеньями. Не всегда даже удается обойти эти затруднения при помощи обычного приема – признание промежуточных форм за помеси. Но в очень многочисленных случаях одна форма признается за разновидность другой не потому, что промежуточные звенья действительно были найдены, но потому, что наблюдатель на основании аналогии заключает, что либо они где-нибудь существуют, либо могли когда-нибудь существовать. Но здесь, понятно, открывается широкое поле для сомнений и догадок. Поэтому при разрешении вопроса, следует ли известную форму признать за вид или за разновидность, единственным руководящим началом является мнение натуралистов, обладающих верным суждением и большой опытностью. Тем не менее, во многих случаях вопрос решается только по большинству голосов натуралистов, так как немного найдется ясно выраженных и хорошо известных разновидностей, которые не были бы признаны за самостоятельные виды по крайней мере несколькими компетентными судьями. Что подобные сомнительные разновидности далеко не малочислены, едва ли может быть оспариваемо. Сравните флоры Великобритании, Франции или Соединенных Штатов, составляемые различными ботаниками, и вы изумитесь числу форм, которые одним ботаником признаются за хорошие виды, а другим только за разновидности. Мистер Уотсон, которому я много обязан за оказанную мне помощь в различных отношениях, отметил для меня 182 британских растения, которые обычно рассматриваются как разновидности, но которые ботаниками признавались за виды. При составлении этого списка он не включил в него много незначительных разновидностей, которые, тем не менее, некоторыми ботаниками признавались за виды и совершенно опустил несколько крайне полиморфных родов. К родам, включающим наиболее полиморфные формы, мистер Бабингтон относит 251 вид, а мистер Бентом всего 112. Разница в 139 сомнительных форм. Среди животных, совокупляющихся для каждого деторождения и очень подвижных, Сомнительные формы, признаваемые одним зоологом за виды, а другим за разновидности, редко встречаются в пределах одной страны, но обычно в различных областях. Какое множество птиц и насекомых, встречающихся в Северной Америке и в Европе, и мало отличающихся друг от друга, было признано одним выдающимся натуралистом за несомненные виды, а другим за разновидности, или, как их часто называют, за географические расы. Мистер Уоллес в нескольких ценных исследованиях, посвященных разным животным, и в особенности Лепидоптера, обитающим на островах Большого Малайского архипелага, указывает, что их можно распределить под следующими четырьмя заголовками варьирующие формы, местные формы, географические расы или подвиды и истинные замещающие, викорирующие виды. Первые или варьирующие формы очень изменчивы в пределах одного острова. Местные формы сравнительно постоянны и различны для каждого отдельного острова. Но если сравнить обитателей всех отдельных островов, различия оказываются так малы и постепенны, что почти невозможно их определить или описать. Хотя в то же время крайние формы достаточно различны между собой. Географические расы, или подвиды, представляют местные формы, вполне определенные и изолированные. Но так как они не различаются резкими или важными признаками, то не существует другого критерия, кроме личного мнения, для решения вопроса, следует ли их признавать за виды или за разновидности. Наконец, замещающие виды занимают в экономии природы каждого острова те же места, что и местные формы или подвиды. Но так как степень различия между ними значительно превышает степень различия между местными формами или между подвидами, то они почти всегда признаются натуралистами за истинные виды. Тем не менее, невозможно предложить верного критерия для различения варьирующих форм, местных форм, подвидов и замещающих видов. Много лет назад, сравнивая или наблюдая, как другие сравнивали птиц с различных близко расположенных друг другу островов Галапагосского архипелага, как друг с другом, так и с птицами американского материка, я был крайне поражен, как неопределенно и произвольно различие между видом и разновидностью. На островках маленькой группы Мадеры существует много насекомых, которые в превосходном труде мистера Уолластона значатся как разновидности, но которых многие энтомологи, несомненно, признали бы за самостоятельные виды. Даже в Ирландии есть несколько животных, которые теперь обычно считаются разновидностями, но которые многими зоологами признавались за виды. Некоторые опытные орнитологи признают нашего британского красного тетерева только за резко выраженную расу норвежского вида, между тем, как большинство признает его за несомненный вид, исключительно свойственный Великобритании. Значительное расстояние между районами обитания двух сомнительных форм побуждает многих натуралистов признавать их за самостоятельные виды. Но следовало бы спросить, какое же расстояние можно признать достаточным? Если расстояние между Америкой и Европой достаточно, то можно ли признать таковым расстояние от Европы до Азорских островов? Или до Мадеры? Или до Канарских островов? Или между различными островками этих маленьких архипелагов? Мистер Уолш, известный энтомолог Соединенных Штатов, дал описание того, что он называет фитофагическими разновидностями и фитофагическими видами. Большинство насекомых, питающихся растениями, водятся исключительно на каком-нибудь одном растении или группе растений. Другие питаются безразлично многими растениями, не изменяясь вследствие этого. В некоторых, однако, случаях, Насекомые, встречающиеся на различных растениях, по наблюдениям мистера Уолша, представляют либо в личиночном состоянии, либо во взрослом состоянии, либо в том и другом, незначительные, но постоянные различия в цвете, размерах или характере выделений. В некоторых случаях только самцы, в других случаях и самцы и самки обладали такого рода незначительными различиями. Когда различия более или менее резко выражены, и распространяются на оба пола, и все возрасты, формы эти всеми энтомологами рассматриваются как настоящие виды. Но ни один наблюдатель не мог бы определить, какие из этих фитофагических форм другой признает видами, какие разновидностями, хотя бы он и мог сделать это для самого себя. Мистер Уолш признает формы, которые, можно полагать, свободно скрещиваются за разновидности, а те, которые, по-видимому, утратили эту способность, завиды. Так как различия зависят от того, что насекомые долгое время питались различными растениями, то едва ли можно ожидать, чтобы звенья, связывающие различные формы, могли быть теперь найдены. Таким образом, натуралист лишается лучшего своего критерия для признания сомнительной формы видом или разновидностью. Тоже необходимо случается и с близко сходными организмами, обитающими на различных континентах или островах. Когда же наоборот, животное или растение распространено на одном и том же континенте или на островах одного архипелага и представляет различные формы в разных областях, всегда имеется много вероятности, что будут обнаружены промежуточные формы, которые свяжут друг с другом крайние формы, и эти последние таким образом будут низведены до ранга разновидностей. Некоторые натуралисты утверждают, что у животных никогда не бывает разновидностей, но зато те же натуралисты малейшему отличию придают видовое значение. И когда одна и та же форма встречается в двух отдельных друг от друга странах или в двух геологических формациях, они заключают, что под одинаковой одеждой скрываются два разных вида. Таким образом, термин «вид» превращается в бесполезную абстракцию, подразумевающую и допускающую отдельный акт творения. Не подлежит сомнению, что большое число форм, признаваемых высококомпетентными судьями за разновидности, в такой степени похожи на виды, что были признаны за таковые другими, не менее высококомпетентными судьями. Но обсуждать вопрос, следует ли их называть видами или разновидностями, пока не существует общепризнанного определения этих терминов, значило бы попусту сотрясать воздух. Многие случаи резко выраженных разновидностей или сомнительных видов заслуживают внимания, так как в попытках установить их таксономический ранг был выдвинут целый ряд любопытных соображений, касающихся географического распространения, аналогичных вариаций, гибридизма и прочее. Но недостаток места не позволяет мне входить здесь в обсуждение этого предмета. Более внимательное исследование, во многих случаях без сомнения, приведет натуралистов к единогласию относительно того, как расценивать сомнительные формы. Однако, должно заметить, что в наилучше изученных странах встречается наибольшее число этих сомнительных форм. Меня постоянно поражал тот факт, что если какое-нибудь животное или растение в естественном состоянии очень полезно человеку или так или иначе привлекает его внимание, то почти повсеместно найдутся указания на их разновидности. И более того, некоторыми учеными эти разновидности нередко признаются за виды. Взгляните на обыкновенный дуб, как тщательно он был изучен. И тем не менее, один немецкий ботаник наделал более дюжины видов из форм, которые почти всеми другими ботаниками признаются за разновидности. А в Англии, можно привести свидетельство высших ботанических авторитетов и практиков как в пользу того, что две формы дуба Q. sessiliflora и Pedonculata хорошие и самостоятельные виды, так и в пользу того, что это только разновидности. Упомяну здесь о замечательном труде, недавно опубликованном декондолем, о дубах всего света. Никто, конечно, не располагал более обильным материалом для развлечения видов, и не обрабатывал его с большей ревностью и проницательностью. Он прежде всего дает подробный перечень тех черт строения, которые изменяются у различных видов, и определяет в числах относительную частоту этих изменений, но указывает около дюжины признаков, которые могут изменяться даже на одной и той же ветви, иногда в зависимости от возраста или степени развития, иногда же без всякой видимой причины. Эти признаки, конечно, не имеют значения видовых, но они, как заметил Аса в статье, посвященной этому труду, обыкновенно входят в состав видовых определений. Декандоль поясняет далее, что он называет видами только формы, отличающиеся друг от друга признаками, никогда не изменяющимися на одном и том же дереве и никогда не связанными промежуточными формами. Обсудив этот вопрос, результат огромной работы – он выразительно замечает. Ошибаются те, кто продолжает повторять, что большинство наших видов строго разграничено и что сомнительные виды составляют ничтожное меньшинство. Это могло казаться верным, пока какой-нибудь род был недостаточно известен, а его виды, установленные на основании небольшого числа экземпляров, имели, так сказать, предварительный характер. Но как только наши сведения начинают разрастаться, Промежуточные формы всплывают одна за другой, а с ними растут и сомнения относительно границ вида. Он прибавляет далее, что именно наилучше известные виды содержат наибольшее число самопроизвольно появившихся разновидностей и полуразновидностей. Так, Quercus robur имеет 28 разновидностей. Все они, за исключением шести, группируются вокруг трех подвидов, а именно – Q-Pedunculata, Cicilliflora и Pubescens. Формы, соединяющие эти три подвида, сравнительно немногочисленны, и если бы, как замечает опять Аса Грей, эти связующие формы, которые ныне редко встречаются, окончательно исчезли, три подвида очутились бы в таком же взаимном отношении, в каком находятся четыре или пять предварительно установленных видов, тесно группирующихся вокруг типичного Quercus robur, В заключении декандоль допускает, что из трехсот видов, которые будут перечислены в его пердромус как принадлежащие к семейству дубов, по крайней мере, две трети только предварительные виды, то есть еще не удовлетворяют вполне ранее приведенному определению истинного вида. Должно прибавить, что декандоль не верит более в то, что виды являются неизменными творениями, и приходит к заключению что теория происхождения более естественна и более согласна с известными фактами палеонтологии, географии растений и животных, анатомии и классификации. Когда молодой натуралист приступает к изучению совершенно незнакомой ему группы организмов, он на первых порах недоумевает, какие различия признавать за видовые, какие за разновидности, потому что не знает ничего о размерах и характере изменений, свойственных этой группе. А это, в конечном счете, доказывает широкую распространенность самого явления изменчивости. Но если он ограничит свое внимание каким-нибудь одним классом в пределах одной страны, то он скоро придет к определенному заключению относительно таксономического ранга большинства сомнительных форм. Сначала он будет склонен к установлению многочисленных видов, так как, подобно упомянутым ранее любителям голубей или кур, будет поражен размерами изменчивости изучаемых форм и не обладает еще достаточными сведениями об аналогичных изменениях в других группах и других странах, сведениями, которые могли бы исправить его первые впечатления. Расширяя пределы своих наблюдений, он будет наталкиваться на все большее число затруднительных случаев, так как встретит большое количество близкородственных форм. Если его наблюдения будут еще более обширными, Он привыкнет, наконец, разбираться в этих сомнительных случаях, но достигнет этого результата только ценой допущения, что формы изменчивы в значительных размерах. А справедливость этого вывода нередко будет в свою очередь оспариваться другими натуралистами. Если же ему приведется изучать близкие формы, полученные из стран, теперь несмежных, причем он не может даже надеяться найти промежуточные звенья, он будет принужден почти всецело опираться на аналогии, и его затруднения достигнут своего апогея. Не подлежит сомнению, что до настоящего времени не удалось провести ясной пограничной черты между видами и подвидами, то есть формами, которые, по мнению некоторых натуралистов, приближаются к видам, но не вполне достигают этой степени или между подвидами и резкими разновидностями, или, наконец, между менее резкими разновидностями и индивидуальными различиями. Эти различия примыкают одни к другим, нечувствительно сливаясь в один непрерывный ряд, а всякий ряд производит на наш ум впечатление действительного перехода. На основании этого считаю индивидуальные различия, хотя они и мало интересны для систематика, крайне важными для нас так как они представляют собой первые шаги к образованию разновидностей, настолько незначительных, что о них, как обыкновенно полагают, не стоит даже упоминать в естественно-исторических сочинениях. Разновидности, которые в некоторой степени более различаются между собой и в некоторой степени постоянны, я рассматриваю как ступень к более резко выраженным и постоянным разновидностям. А эти последние, как ступень к подвидам, а затем к видам. Переход с одной ступени различия на другую во многих случаях мог представлять собой простой результат особенностей самого организма и различных физических условий, которым он долго подвергался. Но по отношению к важнейшим приспособительным признакам переход с одной ступени на другую можно с уверенностью приписать накопляющему действию естественного отбора, как будет разъяснено дальше. А равно действию увеличивающегося упражнения или неупражнения органов. Ясно выраженная разновидность может быть вследствие этого названа зарождающимся видом, но насколько оправдывается это заключение, можно будет судить только на основании разнообразных фактов и соображений, изложенных во всем этом труде. Нет необходимости предполагать, что все разновидности или зарождающиеся виды достигают степени видов. Они могут вымирать, или могут сохраняться на степени разновидности в течение весьма долгих периодов, как это было показано мистером Уоллостоном на разновидностях некоторых ископаемых раковин, наземных моллюсков на Мадере и на растениях Гастоном де Сапорта. Если бы разновидность достигла такой степени процветания, что превысила бы численность родоначального вида, то она сделалась бы видом, а вид превратился бы в разновидность либо она могла бы совершенно заменить и вытеснить родоначальный вид, либо, наконец, обе могли бы существовать одновременно и считаться за самостоятельные виды. Но мы вернемся к этому вопросу при дальнейшем изложении. Из всего сказанного ясно, что термин «вид» я считаю совершенно произвольным, придуманным ради удобства для обозначения группы особей близко между собой схожих и существенно не отличающимся от термина разновидность, которым обозначают формы, менее резко различающиеся и более колеблющиеся в своих признаках. Также и термин разновидность, в сравнении с просто индивидуальными различиями, применяется произвольно, ради удобства. Широко расселенные, очень распространенные и обыкновенные виды наиболее изменчивы. Руководясь теоретическими соображениями, я полагал, что можно получить интересные данные касательно природы и взаимных отношений видов, наиболее изменчивых, путем составления таблиц всех разновидностей нескольких хорошо обработанных флор. С первого взгляда задача казалась очень простой, но мистер Уотсон, которому я очень обязан за его ценные указания и помощь в этом деле, вскоре убедил меня, что она сопряжена со значительными трудностями. В том же смысле и еще решительнее высказался потом и доктор Гукер. Откладываю до позднейшего труда обсуждение этих затруднений и списки, выражающие относительную численность изменчивых видов. Доктор Гукер разрешает мне добавить, что тщательно изучив мою рукопись и просмотрев таблицы, он считает следующие выводы вполне достаточно обоснованными. Но весь этот вопрос, изложенный с неизбежной здесь краткостью, представляется довольно запутанным, К тому же невозможно было бы обойтись без ссылок на борьбу за существование, расхождение признаков и другие вопросы, обсуждение которых еще предстоит впереди. Альфонс де Кондоль и другие показали, что растения, широко расселенные, обыкновенно образуют разновидности. Этого можно было ожидать, так как они подвергаются действию разнообразных физических условий и должны конкурировать с различными группами органических существ. А это обстоятельство, как увидим далее, не менее, если не еще более важно. Но мои таблицы показывают далее, что в любой ограниченной области виды, наиболее обыкновенные, то есть представленные наибольшим числом особей, и виды, наиболее широко разбросанные в пределах своей области, а это условие совершенно отлично от широкого ареала распространения, а в известном смысле и от обыкновенности вида, что эти виды, всего чаще производят разновидности, достаточно резко выраженные, чтобы быть отмеченными в ботанических работах. Значит, именно виды наиболее процветающие, или, как их можно назвать, господствующие, те, которые широко расселены, наиболее широко рассеяны по своей области и наиболее богаты особями, чаще всего дают начало хорошо выраженным разновидностям, или, с моей точки зрения, зарождающимся видам. И это, пожалуй, следовало предвидеть. Так как разновидности для того, чтобы упрочиться хотя бы в некоторой степени, должны обязательно выдерживать борьбу с другими обитателями страны. То всего вероятнее, что виды уже господствующие произведут потомство, которое, хотя и слегка измененное, но все же унаследует от своих предков преимущества, обеспечившие за этими последними господство над их соотечественниками. Говоря о господствующих формах, я разумею только формы, конкурирующие друг с другом, и в особенности представителей одного и того же рода или класса, ведущих почти одинаковый образ жизни. По отношению к численности особей или обыкновенности вида, разумеется, сравнение касается только членов одной и той же группы. Какое-нибудь высшее растение может быть признано господствующим, если особи его более многочисленны и более широко распределены в стране сравнительно с другими растениями, живущими в тех же почти условиях. Такое растение не будет менее господствующим, если рядом с ним какая-нибудь нитчатка, обитающая в воде, или какой-нибудь паразитный грибок, представлены несметно большим числом особей и еще шире распространены. Но если нитчатка, или паразитный грибок превосходят в указанном смысле ближайшие к ним формы, то они будут господствующими в пределах своего класса. Виды больших родов в каждой стране изменяются чаще, чем виды малых родов. Если растения какой-нибудь страны, описанные в какой-нибудь флоре, разделить на две равные группы так, чтобы в одну из них вошли представители больших родов, то есть родов, заключающих много видов, а в другую представители малых родов, то в первой окажется большее число обыкновенных и широко распространенных или господствующих видов. Это можно было предвидеть. Самый факт, что многочисленные виды одного рода обитают в известной стране, уже доказывает, что в неорганических или органических условиях этой страны существует нечто благоприятное для рода. А отсюда мы вправе ожидать, что встретим в больших родах, то есть родах, заключающих много видов, относительно большее число господствующих видов. Но ввиду того, что множество причин затемняет этот результат, меня удивляет, что в моих таблицах обнаружилось большинство, хотя и незначительное, на стороне больших родов. Остановлюсь только на двух причинах, могущих затемнять эти результаты. Пресноводные и солончаковые растения имеют обыкновенно широкий ареал распространения и широко разбросаны в пределах своей области но это, по-видимому, находится в связи с характером стаций, занимаемых ими, и не имеет ничего общего с величиной рода, к которому они относятся. Также растения, низкоорганизованные, обыкновенно гораздо шире распространены, чем растения высшей организации, и здесь опять-таки не существует никакой связи с размерами рода. Причина широкого расселения низших растений – будет нами рассмотрено в главе о географическом распределении. Рассматривая виды лишь как более резко обозначившиеся и хорошо определившиеся разновидности, я пришел к предположению, что в каждой стране виды больших родов должны чаще образовывать разновидности, чем виды малых родов, так как всюду, где уже образовалось много близких видов, то есть видов одного рода, должно, как общее правило, еще продолжаться образование новых разновидностей или зарождающихся видов где растет много взрослых деревьев мы ожидаем найти и много поросли где образовалось много видов одного рода путем изменений там обстоятельства благоприятствовали и можно ожидать продолжают в общем благоприятствовать этим изменениям с другой стороны если смотреть на каждый вид как на отдельный акт творения то нет никакого основания ожидать чтобы разновидности были более многочисленны в группе «богатые видами», чем в группе бедной ими». Для проверки правильности этого предположения я расположил растения 12 стран и жесткокрылых насекомых двух областей в две почти равные группы – виды больших родов с одной стороны, виды малых родов с другой – и оказалось неизменным правило – что большее относительное количество видов, образующих разновидности, было на стороне больших родов, а не на стороне малых. Сверх того, виды больших родов, если только они образуют разновидности, неизменно образуют их в большем числе, чем виды малых родов. Те же два результата получаются и при несколько иной группировке, то есть, когда самые малые роды, заключающие от одного до четырех видов, совершенно исключаются из таблиц. Смысл этих фактов ясен, если признать, что виды только резко выраженные и постоянные разновидности. Ибо везде, где образовалось много видов одного рода, или, если можно так выразиться, везде, где фабрика видов деятельно работала, мы вообще должны застать эту фабрику еще в действии, тем более, что имеем все основания предполагать, что этот процесс производства новых видов должен совершаться медленно. И это соображение оправдывается, если только видеть в разновидностях зарождающиеся виды, так как мои таблицы ясно подтверждают общее правило, что в каждом роде, в котором образовалось много видов, эти виды образуют количество разновидностей или зарождающихся видов выше среднего. Из этого не следует, что все большие роды продолжали теперь сильно изменяться и таким образом увеличивать число своих видов или чтобы ни один малый род не изменялся и не разрастался. Если бы это было так, это было бы роковым для моей теории, так как геология с полной ясностью повествует, что малые роды с течением времени нередко сильно разрастались, а большие роды нередко достигали предельного развития и затем клонились к упадку и исчезали. Нам нужно только показать, что там, где в пределах одного рода образовалось много видов, в среднем они еще продолжают образовываться в большом числе, а это оказывается верным. Многие виды больших родов сходны с разновидностями в том, что представляют очень близкое, но не одинаковое сродство друг с другом и ограниченный ареал распространения. Существуют и другие заслуживающие внимания отношения между видами больших родов и их установленными разновидностями. Мы видели, что нет непогрешимого критерия для различения вида отрезка выраженных разновидностей. Когда же не найдено промежуточных звеньев между двумя сомнительными формами, натуралисты вынуждены руководствоваться в своих выводах размерами различия между этими формами и решать по аналогии вопрос, достаточно ли эта степень различия для возведения одной из них или обеих на степень вида. Отсюда размеры различия являются весьма важным критерием для решения вопроса, могут ли две формы быть признаны за виды или за разновидности. Но фриз по отношению к растениям, а вествуд по отношению к насекомым заметили, что в больших родах размеры различия между видами нередко крайне малы. Я пытался подвергнуть их вывод численной проверки посредством вывода средних величин, и в пределах моих очень несовершенных результатов это правило подтвердилось. Я обращался и к нескольким проницательным и опытным наблюдателям, и после внимательного обсуждения дела они согласились с этим выводом. Следовательно, в этом отношении виды больших родов более походят на разновидности, чем виды малых родов. Или, другими словами, в более крупных родах – В которых образование разновидностей или зарождающихся видов выражается числом выше среднего, многие уже сложившиеся виды в известной мере напоминают еще разновидности, так как размеры различия между ними менее обыкновенных. Сверх того, виды более крупных родов связаны друг с другом так же, как связаны друг с другом разновидности одного вида. Ни один натуралист не станет утверждать, Что все виды одного рода одинаково отличаются друг от друга. Напротив того, их обыкновенно можно подразделить на подроды, или отделы, или другие более мелкие группы. Как совершенно верно замечает Фрис, маленькие группы видов обыкновенно группируются как спутники вокруг других видов. А что такое разновидности, как не группы форм, не одинаково близких между собой и скученных вокруг других форм? их родоначальных видов. Без сомнения, существует одно весьма важное различие между разновидностями и видами, а именно, размеры различия разновидностей как между собой, так и с родоначальной видовой формой гораздо менее значительны, чем различия между видами одного рода. Но когда будет речь о том, что я называю принципом расхождения признаков, мы увидим, чем это может объясняться и как малые различия между разновидностями стремятся разрастись в более значительные различия между видами. Еще одно соображение заслуживает внимания. Разновидности обыкновенно имеют очень ограниченные ареалы распространения. Это положение, в сущности, не более как трюизм, так как в случае, если бы оказалось, что разновидность имеет более широкое распространение, чем ее предполагаемый родоначальный вид то они поменялись бы названиями. Но есть повод думать, что виды, очень близкие к другим видам и постольку сходные с разновидностями, часто имеют очень ограниченное распространение. Так, например, мистер Уотсон отметил для меня в прекрасно составленном лондонском каталоге растений, четвертое издание, 63 растения, числящиеся там как виды, но которые, по его мнению, так близки к другим видам, что возбуждают сомнения относительно своей самостоятельности. Эти 63 сомнительные вида в средних цифрах занимают 6,9 тех провинций, на которые мистер Уотсон разделил Великобританию. В том же каталоге упоминаются 53 общепризнанные разновидности, и эти разновидности распространены в 7,7 провинции. Между тем, как виды к которым эти разновидности относятся, распространены в 14,3 провинции. Таким образом, общепризнанные разновидности имеют в среднем почти такое же ограниченное распространение, как и близкие между собой формы, отмеченные для меня мистером Уотсоном как сомнительные виды, но почти всеми английскими ботаниками признаваемые за хорошие или истинные виды. Краткий обзор. В итоге. Разновидности нельзя отличить от видов иначе, как, во-первых, открыв промежуточные связующие формы, и, во-вторых, доказав наличие некоторого неопределенных размеров различия между ними, потому что две формы, мало друг от друга отличающиеся, обыкновенно признаются за разновидности, хотя бы их и нельзя было непосредственно между собою связать. Но размеры различия признаваемые необходимыми для возведения двух форм на степень видов, не поддаются определению. В родах, содержащих число видов выше среднего для данной страны, и виды этих родов содержат число разновидностей выше среднего. В больших родах виды представляют более близкие, но неравномерные степени сродства, искученные вокруг других видов. Виды, связанные с другими видами, очень близким сродством, имеют ограниченное распространение. Во всех этих отношениях виды больших родов представляют близкую аналогию с разновидностями. И эти аналогии вполне понятны, если виды произошли таким образом, что сами были прежде разновидностями. Но эти аналогии абсолютно необъяснимы, если виды представляют собой независимые друг от друга творения. Мы поняли также, что именно наиболее процветающие или господствующие виды больших родов в пределах каждого класса образуют в среднем наибольшее количество разновидностей. А разновидности, как мы поймем далее, стремятся превратиться в новые самостоятельные виды. Таким образом, большие роды стремятся стать еще больше, и во всей природе замечается, что господствующие теперь формы жизни стремятся сделаться еще более господствующими оставляя после себя многочисленных измененных и господствующих потомков. Но путем, который будет разъяснен далее, большие роды стремятся также разбиться на малые, и таким-то образом формы живых существ повсюду во Вселенной распадаются на группы, подчиненные другим группам.